Глава одиннадцатая. На санках. Насколько долго и скучно кажется дорога до Братушева, если тащиться электричкой и автобусом, настолько же восхитительно показалась на даше из окна автомобиля. Заснеженные деревья, ярко-синее небо, розовые-голубые отцветы на белых полях. Ступенда! Примечание три. Потрясающе. Итальянский. То и дело восклицал Карло. Но мало-помалу даже красота природы приедается, и через некоторое время все мысли Даши сосредоточились на семейной тайне Смирниных. «Что там?» – разнюхал Стас. «А вдруг он уже нашел клад?» «Надя, нам еще долго ехать?» – спросила девочка. «Да нет, еще полчаса». И вот показались первые домики Братушева. «Считай, мы уже на месте», – сказала Надя. «Очаровательное городишко». Даря, тебе нравится?» «Еще как». При виде прелестной белой церкви на холме Карла застонал. «Ступенда». Надя выехала на площадь, уже знакомую и покатила по направлению к бывшей школе. У Даши захолонуло сердце. А вдруг она сняла комнату именно там? Вот было бы здорово. Но нет, машина остановилась у домика как раз напротив школы. «Тоже неплохо», — подумала девочка. По аккуратно разметенной тропке к нему же спешила хозяйка в накинутой на плечи тела греки. «Здравствуйте! Пожалуйста, гости дорогие! Ой, вы с дочка, какая большая да красивая! Как тебя звать, деточка?» «Даша». «Ой, у меня сестра тоже Даша, только она уже померла». Хозяйка открыла ворота, и Надя въехала во двор. А Карла все стоял у калитки, горящими глазами рассматривал все вокруг. Наконец-то они вошли в дом. Там было тепло, чисто и по-деревенски уютно. Бревенчатые стены привели Карла в совершеннейший восторг. И Дашу тоже. «Располагайтесь, а я пойду доченьке вашу раскладушку принесу». Надя опять не стала опровергать хозяйку. «Дашка, давай немножко поиграем дочки матери прошептала она, когда хозяйка вышла. «Как это?» «Ну, не скажем ей, что ты не моя дочка. Так всем проще будет!» Надя умоляюще глянула в глаза Дашки. «Данечка, пожалуйста!» Даши стало жалко Надю, которая которой не было детей, хотя она их обожала. «Да пожалуйста!» – рассмеялась она. «Я ничего не имею против такой мамы!» «Вот и отлично!» – обрадовалась Надя. А Карло взглянула на нее с грустью. «Тебе лишь бы играть!» – тихо сказал он. Но Надя сделала вид, что не расслышала. «Ну, дочка, в таком случае разбери быстро свои вещи и накрой на стол, а то я пока доехала, чуть с голоду не умерла, не успела сегодня позавтракать». «Начинается», – подумала Даша. Только я собралась к Стасу, как сразу же возникли препятствия. Впрочем, она не слишком горевала, так как тоже здорово проголодалась. Надя сбегала за хозяйкой, а они вчетвером сели за стол. После еды Надю стала клонить сон. Даша быстренько принялась собирать посуду. «Не надо, я сама потом помою», – распорядилась Надя. Надюша, до Вейльбанью. Примечание четыре. Где уборная? Итальянски. Спросил вдруг Карла. Во дворе, за домом, такая маленькая будочка. КОММЕ, мои, во дворе. Примечание пять. Как это во дворе? Итальянски. Во дворе, что я могу поделать? воскликнула Надя. А чьи Черт возьми, итальянски. Это невозможно. Я не могу во дворе. Холодно. Вот, вот, на чем Европа пасует перед Россией. Ей видишь ли теплый сортир подавай. Но, Надя, Кара, примечание семь, дорогая, итальянский, я больше из-за тебя волнуюсь. А ты не волнуйся, я привычная. Я в Подмосковье выросла, у нас тоже Ильбани во дворе был. Теперь я понимаю, чего ты не можешь иметь детей. Карло, Тезоро, примечание восемь, золотка, итальянский. Ступай себе во двор и не конючь. Но тогда лучше переехать в отель. В отель, все капюшеи. «Примечание девять. Ну, конечно, итальянский. В отель!» – расхохоталась Надя. «В здешнем отеле, если таковой вообще имеется, ильбанье тоже во дворе, только в отличие от здешнего еще и грязные. С Ильбанией у нас в России всегда проблема, особенно в глубинке». «Где?» – не понял Карло. «В глубинке, то есть в глухой провинции». «Но это ведь не так далеко от Москвы». «Далеко, Карло, как на другой планете», – с грустью сказала Надя даша умирала со смеху слушая русско итальянские препирательства хотя была на стороне карла теплые уборные в самом деле куда лучше холодный тут и спорить не о чем а надя почему то возводила холодную сортин национальную гордость наверное это и есть квасной патриотизм сообразила даша надя сказала она когда карла все таки решился выйти во двор можно я пойду погуляю такая погода «Иди, только ненадолго, и смотри, не заблудись, а я часочек посплю. Это меня, наверное, от свежего воздуха разморило. Кислородное отравление». «Да нет, я часочек погуляю». «Ладно, иди», — совсем уже сонным голосом ответила Надя. Даша быстро оделась и бегом кинулась к старой школе. Навстречу ей сразу же выскочил Стас. «Привет, сестренка, я вас уже давно приметил. Жду, жду, а ты не идешь». «Привет, братишка, раньше не получилось. Ну, что-нибудь узнал?» «Кое-что. Идем в дома, то холодно. Никого нет, даже Ленки». Стас буквально потащил ее в дом. «Хорошо, что окна Надиной комнаты смотрят в другую сторону», – подумала Даша. «Вот, гляди, я теперь знаю, где была печка». И Стас ткнул пальцем в разложенный на кухонном столе план. Печка была отмечена крестиком. «А ты это место нашел?» «Да, только там книги. Мне одному быстро не справиться». «Я тебе помогу». «Понимаешь, ночью будет прекрасная возможность». «Ночью? А если Люба услышит?» «В том-то и дело. Люба меня сегодня одного оставляет, а сама с Ленкой в Москву съездить хочет к подруге. Так-то ей не на кого дом бросить». «Здорово! Но как же мне ночью сюда попасть? Надя меня ни за что не пустит. Придумай что-нибудь. Попробую». «У вас одна комната?» «Нет, две. В одной Надя с Карл, а в другой я». «А твоя комната проходная?» – поинтересовался Стас. «Да». «Это хуже. Но все-таки можно найти выход». «Сделаешь чучело и все дела». «Какое чучело? Обыкновенное. Неужели никогда в кино не видела? Кладут что-нибудь на кровать объемное такое, сверху накрывают одеялом, как будто человек спит». «Понятно. Сделаю», — обрадовалась Даша. «Тогда пошли гулять», — заявил Стас. «Зачем? Мне здесь хорошо» как ты не понимаешь. Сегодня мороз. Если ты с прогулки вернешься, не разрумянившись как следует, твоя Надя решит, что ты больна и начнет тебя лечить. Облепит горчичниками, компресс на горло, колдрех, сафиралган у пса и что там еще по телеку рекламируют. А главное, она станет вливать тебе горячее молоко с медом, потешался Стас. Брррр, ненавижу горячее молоко. Уж лучше колдрех. Ладно, идем румяниться. Они выбежали во двор. Погоди я сейчас, крикнул Стас и юркнул в сарай. Вскоре он вышел оттуда с санками. «Садись, сестренка, я тебя повезу!» Даша с хохотом уселась на санки, а Стас схватил веревку и бегом понесся по снегу. Даша даже завизжала от восторга. «Стас, куда?» «На горку! Я тут такую классную горку обнаружил!» Действительно, вскоре они уже были на горке. Спуск с нее был достаточно крутым. «Ого!» — воскликнула Даша. «Боишься?» «Не чуточки, просто обратно лезть не хочется!» «Не беда, влезем! А ну, подвинься!» Стас сел позади Даши, крепко обхватил ее и попытался оттолкнуться ногами. «Дашка, помогай!» И вот санки преодолели последнее препятствие и понеслись вниз, набирая скорость. «Ух ты! Здорово!» – закричала Даша, чувствуя какой-то незнакомый восторг, расправшую грудь. «Ура!» Ветер свистел в ушах, но вдруг санки подскочили, Даша со Стасом не удержались и вылетели в сугроб. «Цела!» – крикнул Стас. «Цела! Давай руку!» Он вытащил ее из сугроба. — Что случилось? На что мы налетели? — спросила Даша. — Не знаю. Пошли посмотрим. — Ну, нифига себе! — воскликнул Стас. — Гляди, какая каменюка! Действительно, на накатанном снегу лежал довольно большой булыжник. Откуда он тут взялся? — Знаешь, по-моему, его кто-то принес, — задумчиво проговорил Стас. — Зачем? Зачем сюда, сюда камень волочь? А ты погляди, видишь следы? В самом деле на снегу довольно четко отпечатались следы больших рифленых подошв. Ну, мало ли, откуда эти следы, легкомысленно бросила Даша. Нет, Дашка, это не случайность. Это, если хочешь знать, больше смахивает на покушение. Покушение? На кого? Думаю, что на нас. На нас? Перестань дурачиться. У тебя что, с головой плохо? Ушиб головку? Бо-бо? Это счастье, что мы так легко отделались, прикрикнул на нее Стас. Могли и шею сломать. «Кому нужно, чтобы мы сломали шею? Сам подумай». «Я и думаю. Кажется, я сам во всем виноват». То есть, Понимаешь, я вчера ходил гулять и обнаружил эту горку. Сбегал в школу, взял санки и пошел кататься. Смотрю, дядька какой-то с большими черными усищами, добродушный с виду, навстречу мне идет, остановился и говорит. «Такой большой парень и с детскими санками. На этих саночках либо дети малые катаются, либо парни с девушками». Но мне стыдно стало, я и ответил. Ко мне как раз завтра девушка приедет. Вот я заранее прокладываю для нее трассу. Он засмеялся и пошел. «Так ты думаешь, это он сюда камень принес?» «Вроде больше некому», – пожал плечами Стас. «Зачем? Чтобы нас угробить». «Положим, он нас не столько угробил, сколько усугробил», – скламбурила Даша. «Острота удачная», – заметил Стас. «Но неуместная. Нам просто повезло». «Да ну тебя, Стас, кому надо нас гробить?» Скорее всего, той парочке, которая старуху до больницы довела. И, мне, усы у дядьки были такие же, как седые падла у той борщицы. Стас! Что, Стас, что, Стас? Сама, что ли, не соображаешь? Мы их конкуренты. И при этом мы получили доступ в библиотеку, а они нет. Значит, у нас преимущество. Преимущество еще не имущество. Фу, Дарья, этой остроте гроши цена в базарный день. А я не претендую. Между тем, они снова забрались на горку. «Прокатимся еще разок», — предложила Даша. «Каменюку-то мы убрали?» «Ладно, давай». Они снова понеслись вниз, но на сей раз все кончилось благополучно, и восторгу их не было предела. «Если б не этот подъем, мы бы без конца каталась», — воскликнула Даша. «Еще разок поднимемся, съедем пойдем назад низом», — сказал Стас. «А мы не заблудимся?» «Нет, я вчера нашел дорогу». На обратном пути Даша вдруг вспомнила про Надю. «Да, наверное, уже проснулась и ждет ее, чтобы идти гулять». Однако Даша уже нагулялась. Снег набился в сапоги, ноги у нее промокли и замерзли. «Стаська, бежим бегом, а то холодно». «Давай». И они припустились бежать. У калитки школы Стас спросил. «Тебе не кажется, что лучше бы меня легализовать?» «Как?» «Ну, к примеру, скажешь Наде, что случайно встретила соседа. Чем не версия?» «Она догадается, что я из-за тебя сюда приперлась». «Ну и что?» «Как ты не понимаешь? Она, конечно, тетка нормальная, но маме обязательно протрепится. И тогда начнется». Ладно, не говори, что я сосед. Скажи, просто знакомый парень. Просто знакомый парень. А что это можно? Даже если Надя скажет маме, то я совру, что это был Люсик. Какой Люсик? Я с ним в прошлом году в Праге познакомилась, тур турпоездке. Мы там единственные молодые люди были. А потом не виделись больше. Точно. И что ж ты меня Люсиком, что ли, называть будешь? А тебе Кисло? Кисло. Идиотское имечко. Как его на самом-то деле звали, твоего Люсика? Алексей — Что это за люди? Из нормального мужского имени какого-то бабского Люсика выкроили, — возмущался Стас. — Хорошо, схожу, что это был Люсик, но только он теперь не Люсик, а Лёшка. А сама-то не забудешь? — Не знаю. — Ой, Стасик, не могу больше, ноги отваливаются. — Беги, жду тебя, приходи пораньше, а то скучно. — Постараюсь. И Даша Стремглав понеслась к крыльцу. — Дашка, куда ты так запропастилась? — набралась На неё Надя. Я тут с ума схожу. Темнеет уже. Надюша, миленькая, прости, я мальчишку одного знакомого встретила. Какого еще мальчишку? Помнишь, мы в прошлом году с мамой в Прагу ездили? Ну, так он был в нашей группе. Нормальный парень, мы с ним так все время вместе держались. А тут он что делает? Так ведь сейчас каникулы, у него здесь родственники. Уж не из-за него ли ты сюда так просилась? – осведомилась Надя. Да ты что? Я про него и думать забыла. Просто встретились случайно. Он меня позвал на санках покататься. Вот и все. Покаталась? Покаталась. Ну и как? Кайф, ломовой. Только в горку лезть долго. Вот так всегда, огорчилась Надя. Только я собралась пойти завтра на санках кататься, так ты мне про горку. Тебе это тяжело? Что ж обо мне старокляче говорить? Боже мой, ноги-то насквозь промочила. Дай-ка разотру. Фу, какие холодные. «Ой, щекотно!» – взвизнула Даша. Но Надя тщательно растерла ей ступни, заставила надеть шерстяные носки, выпить горячего чая и растворимый витамин С. «Только бы ты не заболела, горе моё. «Не бойся, Надюш, не заболею, я крепкая!» «Крепкая она! Надо бы валенки раздобыть! Разве эти заграничные сапоги для деревни годятся? Пойду, спрошу у хозяйки!» Минут через двадцать Надя вернулась тремя парами валенок. Даша примерила те, что поменьше. «Здорово! В самый раз!» «Отлично. Я тоже все подобрала. А как ты думаешь, эти будут в пору Карла?» «Не знаю», – расхохоталась Даша. «Чего смеешься?» «Просто представила себе Карла в валенках». «Ничего, наденет как миленький», – тоже рассмеялась Надя. «А я думаю, он не согласится», – предположила Даша. «Он же у тебя пижон». «Ничего, замерзнут ноги, так с восторгом в валенки влезет». «А откуда у хозяйки столько валенок?» – поинтересовалась Даша. «И разного размера». «Так у нее три дочери и сын, только они живут в Петербурге». Понятно, зевнула Даша. Какая ты Дашка! Отправилась гулять без меня, а теперь спать хочешь? Мне же скучно. А где Карло? Пошел по окрестностям натуру искать. Один? Один, он всегда один ходит. А не заблудится? Нет, у него в голове компас. Он так ориентируется чудо просто. Мы с ним в прошлом году в Бразилии были, в Рио де Жанейро, в разгар карнавала попали. «Он там был тоже впервые, но ни разу с пути не сбился, хотя мы целыми днями по улицам таскались». «О, вот и он, легок на помине». В дверях появился разрумянившийся на морозе Карла. Глаза у него сверкали. «Мороз, красный нос. У меня идея. Надюша, мы завтра едем в ближайший большой город и покупаем Ильбанию». «Что? Переносной биотуалет. Ставим в прихожей, и жизнь будет нормальная». «Гениально!» – закричала Даша. «Пожалуй, в этом действительно что-то есть». – проговорила Надя. – И тогда никакой российский мороз нам не страшен. Можно ехать в любую, как это, глубку. – Глубинку, – со смехом поправила его Надя. – Эх, вы, Европа, слабаки! Ты мне еще спасибо скажешь. Надя, я хочу есть. Пробрал тебя мороз, есть захотел, а выпить? И выпить немножко не вредно. Но, Даша, как дела? Гуляла? После ужина Даша смертельно захотелось спать. Надя и Карла уселись у телевизора, а Даша прикорнула на диване. «Отлично!» – подумала она. «Я сейчас засну, не раздеваясь, а когда придет время ложиться, Надя меня разбудит, чтобы я разделась». И она моментально уснула.